Глава двадцать пятая Гром упал замертво. Для меня же происходящее стало полной неожиданностью. Я даже от страха не могла пошевелиться. Столько раз представляла, как самолично прибью его. Сколько раз мечтала о возмездии, и вот оно наступило. Но я почему-то совсем не рада. Я в шоке, и мне безумно страшно. Что будет теперь с нами всеми после выходки отца? Люди Грома попросту нас всех убьют. Месть — это блюдо, которое подают холодным, а не горячим. Сейчас он поступил очень эмоционально и опрометчиво. — Папа, что ты наделал? — с возмущением закричала Жизель и бросилась к Грому, ощупывая его. — О, боже, он жив! — на ее глазах были слезы. Отец выругался и бросил свой пистолет, в котором, по всей видимости, был всего один патрон. Я подошла к грому и стала его осматривать. Разорвав его камзол на груди по всей длине вереницы пуговиц, увидела, что у него под ним бронежилет. Пуля не задела его тело, она ударила в металл. Даже как-то грустно стало на секунду, но в то же время я прекрасно осознавала, что новость о том, что он жив, куда лучше, чем новость о его смерти. Тогда бы никто не оставил нас в живых, если бы папа стрелял ему в голову». Гром открыл глаза, видно, выстрел его дезориентировал и вел на несколько секунд в прострацию. Вставая, он посмотрел на отца и ухмыльнулся. «Стража!» – громко крикнул он, и в комнату влетели его слуги, сразу скручивая нашего папу. «Ты не найдешь его!» «Не найдешь!» – отец почти рыком прорычал. Я сжалась. «Мистер Фокс, вы в курсе, что я теперь не только генерал Руси и Тартарии, я генерал-губернатор американской колонии, я здесь самый главный, и вы сделаете все, что я вам скажу?» Рука грома резко тянется ко мне, он хватает меня за волосы и двигает к себе. Еще мгновение, и клинок из ножа на его ремне прижимается к моей шее. Я даже сообразить ничего не успела, но через пару секунд все же поняла, что он угрожает мне смертью, если отец не отдаст артефакт. «Убей ее, я все равно не скажу». Слова отца бьют по сердцу больнее, чем действия грома. Если от последнего я всегда ожидаю подлянки, то от отца нет. Он тот, кто должен меня защищать, тот, кто породил меня, а он так равнодушно смотрит на угрозы грома убить меня. Гром вдруг начинает громко смеяться, а мне еще страшнее всего происходящего. Если мне придется стать жертвой отцовского молчания, что ж, пусть так и будет. Главное, чтобы остались целые Жизель и Себастьян. Уж увидев, как Гром жестоко со мной расправится, отец станет сговорчивее и не доведет дело до греха. Но мой ненавистный муж вместо этого отпускает меня, хватая за руку Жизель. «А так?» Отец сразу же сдается, глядя с ненавистью на врага. На заднем дворе есть вход в погреб. Артефакт там. Он говорит тихо, но слышно всем. В особенности мне. Только что мой родной отец готов был пожертвовать моей жизнью, но за жизнь сестры вступился. Ревность больно кольнула в сердце. Я всегда любила отца, а его предательство для меня самое страшное, что могло случиться. Этого я никак не ожидала. Нервно плюхнувшись в своем военном бундировании на стул, я начала плакать. Жизни все окружающие совсем не такие, как я думала, кругом вранье и предательство. Сначала меня жутко разочаровала Жизель, откровенно флиртующая с моим, пусть ненавистным мной, но мужем. Теперь отец. Что теперь? Себастьян вонзит нож в спину для пущего эффекта. Мои близкие. Совсем не те, кем я их считала. Все маяки и ориентиры потеряны, я даже не знаю, за что хвататься. Гром уверенной походкой идет туда, куда его отправил отец, а двое бравых вояк хватают моего папу за руки и волокут на улицу. Я понятия не имею, что с ним сейчас будет, и мне кажется, все равно. Жизель, как ни в чем не бывало, запорхала к Грому, а Себастьян, бросив на меня взгляд, полный сожаления, Тоже плетется за ним. Что-то, мне кажется, они почувствовали, что многое изменилось. Родственные связи ушли на второй план. Либо же очень сильно взыграло любопытство, а что же это за артефакт. Я тоже встала со стула и пошла на задний двор. Тем более дышать мне стало намного легче, когда прошло несколько минут с момента угрозы убийством. За всем я наблюдала словно со стороны, стараясь отстраняться от происходящего. И вроде бы получалось. Еще двое вояк спустились в подвал. Сам Гром не решился, понимая, что там его может ждать не артефакт, а бомба. Через пару минут оба вышли, неся в руках что-то странное. Такого я еще ни разу в жизни не видела, поэтому мне было сложно даже с чем-то сравнить. Для чего артефакт, я понятия не имела. Одно скажу точно. Он выглядел, словно вообще не на земле его кто-то сотворил, а где-то совершенно в другом месте. Выполненный из голубого камня, он блистал, как будто внутри бил какой-то источник энергии. «Что это?» Я растерянно посмотрела на Грома. «Это? Это артефакт, который всегда принадлежал Руси Тартарии. Руководство погибшей Американской конфедерации украло его». Его голос не предвещал ничего хорошего. Кажется, вся эта история его дико раздражала. Он патриот до мозга костей, а тут, видите ли, исторически сложилось, что важный для его страны артефакт был похищен. Не факт, что это правда. История ведь самая изменчивая наука. Но он считает, что это так. И я не в состоянии его переубедить. Мне, конечно, сомнительно, что артефакт Руси Тартария будет похищать кто-то из руководства Американской конфедерации Но сейчас я уже ничему не удивляюсь. Это может вполне оказаться и правдой, впрочем, как и ложью. Убрав артефакт по форме, напоминающей пипет в ящик, что притащили его слуги, Гром грозно глянул на меня. Снова чем-то не угодило. Ну, конечно. Я же бывшая гражданско-американской конфедерации, и я для него враг. «Ты пойдешь со мной!» Его ухмылка скорее напугала что снова потребует исполнения супружеских обязанностей, да будь он проклят.